Глава седьмая. Запад. В восколонском дворце мало было башен выше алебастровой Винтовая лестница вела наверх, в палату совета, круглую и полную воздуха, с раздвинутыми прозрачными шторами на окнах. Эду ввели в неё, когда часы на башне прозвонили половину десятого. С утра она надела одно из своих лучших платьев со скромным плаёным воротником, и единственным своим ожерельем. Со стены на нее смотрел портрет святого. Рыцарь Голиан-Беретнет, прямой предок Сабран. Он вздымал зажатый в руке оскалон, истинный меч, теску столицы. На взгляд Эды он смотрелся болван-болваном. Совет добродетелей сочетал в себе три части. Самыми могущественными были герцоги духа, Каждый из них вел рот от рыцарей Святого Союза, собранного Голианом Беретнетом, и каждый был хранителем одной из шести добродетелей рыцарства. За ними шли ярлы провинций, главы благородных домов, управлявших шестью областями Иниса, и рыцари-бакалавры, происходившие из простых семей. Сегодня за столом совета, занимавшим большую часть камеры, собрались всего четверо. Дама Ашер ударила о пол своим жезлом. «Госпожа Эда Дариан!» — оповестила она. «Из ординарной прислуги личных покоев Ее Величества!» Королева Эниса сидела во главе стола. Ее губы были накрашены в цвет крови. «Госпожа Дариан!» — кивнула она. «Ваше Величество!» — Эда почтительно присела. «Ваши милости!» «Садитесь!» Занимая предложенное место, Эда поймала взгляд капитана рыцарей-телохранителей Ториана Куделя. Он со своего поста у дверей ободрил ее улыбкой. Кудель, как почти вся королевская стража, был высок, крепок телом и при дворе не имел недостатков в воздыхательницах. С самого приезда Маргарет капитан был влюблен в нее. И Маргарет, насколько знала Эда, отвечала на его чувства, но между ними стояла разница в положении. «Госпожа Дариан», — заговорил, подняв брови сейтон Комп. Герцог вежливости сидел по левую руку от королевы. Он был не только ее главным секретарем, но и главой разведывательной службы. «Ты нездорова?» «Простите, мой господин». «Тени под глазами». «Я вполне здорова, ваша милость. Лишь немного утомлена волнениями от визита менцев». Комп мерил ее взглядом над ободком своей чаши. Главный секретарь, приближавшийся к шестому десятку, бледный как смерть, с безгубым ртом над аккуратной бородкой, являл собой грозную фигуру. Поговаривали, что если заговор против королевы собран проклюнется утром, к полудню он насадит его на вертел. Какая жалость, что хозяин наемных убийц до сих пор избегал его когтей. В самом деле, непредвиденный визит, хотя и приятный. Слегка улыбнувшись, проговорил Комб. Он бывал сдержан в выражении любых чувств. «Мы опросили уже многих домочадцев Ее Величества, но приближенных дам сочли за лучшее оставить напоследок, ведь вы были так заняты менцским визитом». Эда выдержала его взгляд. «Пусть язык тайн был родным для Комба, Ее тайны он не знал». Герцогиня справедливости, дама Игрейн венц сидела по другую сторону от комба. В малолетство Сабрант после смерти королевы Розариан она обладала наибольшим влиянием на юную королеву, и, как видно, именно ее рука выковала из Сабрант образец добродетели. «Однако, раз уж госпожа Дариан здесь», улыбнувшись эдя сказала она, «не начать ли нам?» Лепкой лица и лазурными глазами Венс походила на свою внучку Розлайн, только ее завитые на висках волосы давным-давно обратились в серебро. Годы прорезали тонкие складки у ее губ, почти таких же бледных, как кожа лица. «В самом деле», — согласилась Нельда Штиль, герцогиня доблести была полной женщиной с темно-коричневой кожей и темными кудрями. На ее шее блестело рубиновое колье. «Госпожа Дариан, позапрошлой ночью на пороге большой опочивальни найден мертвый мужчина. Он держал в руках кинжал, изготовленный в искалине». «Кинжал левой руки», — могла бы добавить Эда. «Такие использовали на поединках вместо щита для обороны и перехвата ударов. Но этот кинжал мог и лишать жизни. Каждый убийца имел при себе такое оружие». «По-видимому, он намеревался убить Ее Величество», — продолжала Штиль. «Но сам был убит». «Ужасно», — пробормотал герцог щедрости. Девяностолетний Ришар Теллер даже летом кутался в меха. К тому же, сколько могла заметить Эда, он был ханжа и дурак. Она совладала со своим лицом. «Еще один убийца?» «Да», — морщилоб ответила ей Штиль. Ты, конечно, уже слышала, что за последний год это не первый случай. Из девяти покушавшихся проникнуть в Искалонский дворец убийц, пятеро были убиты прежде, чем их смогли задержать. Как ни странно, — задумчиво протянул комп, — но самым разумным выглядит заключение, что негодяя убил кто-то из приближенных королевы. Благородное деяние отозвала Седа. Вент фыркнула «Едва ли любезная. Этот защитник, кто бы он ни был, сам убийца. Его следует разоблачить». Ее голос стал визгливым от злобы. «Этот человек, как и убийца с кинжалом, невидимкой вторгся в королевские покои, каким-то образом обойдя рыцарей телохранителей. Он совершил убийство и оставил труп там, где его могла найти ее величество». «Уж не намеревался ли он насмерть перепугать нашу королеву?» «А мне представляется, ваша милость, что кто-то хотел помешать насмерть заколоть нашу королеву». Собран шевельнула бровью. «Рыцарь справедливости хмурится на всякое кровопролитие, госпожа Дариан», — сказала Венц. «Если бы тот, кто убивает головорезов, объявился перед нами, мы могли бы его и простить». но таинственность говорит о его зловещих намерениях. Мы узнаем, о ком идет речь. И мы рассчитываем на помощь свидетелей. Произошло это позапрошлой ночью около полуночи», — подхватил комп. «Скажи, госпожа, ты не видела или не слышала чего-либо подозрительного?» «Ничего не припоминается, ваша милость». собран не сводила с нее взгляда. От ее пристального внимания у Эды разгорелась кожа под плаеным воротником. «Госпожа Дариан», — продолжал Комп, — «ты показала себя преданной слугой двора. Я искренне верю, что дама, подаренная королеве посланника маг и спадом, безупречна. Тем не менее, я должен предупредить тебя, что молчание сейчас равняется измене». Известно ли тебе, что бы то ни было об этом убийце? Слышала ли ты, как кто-либо выражал неприязнь к ее величеству или симпатию к драконьему царству из Нет, ваша милость, ответила Эда. А если бы услышала хоть шепот, я принесла бы его к вашим дверям. Комб переглянулся с Сабран. Хорошего дня, госпожа, пожелала королева. Вернись к своим обязанностям». Эда сделала реверанс и вышла. Кудель закрыл за ней дверь. Здесь не было стражников, они ждали у основания башни. Эда позаботилась, чтобы её шаги к лестнице были слышны издалека, но, сделав несколько шагов, остановилась. Слух у неё был острее обычного, следствие обитающей в её крови магии. «Выглядит правдивой». — говорила Венц. — Но я слышала, что она обалуется запретными искусствами. — Что за чушь? — отозвался Кумб. — Неужели вы верите басням об алхимии и колдовстве? Мне, как герцогине справедливости, подобает учитывать все вероятности Сейтан. Все мы, конечно, понимаем, что эти убийцы — те из Калины. Им как никому хотелось бы видеть ее величество мертвой. Но необходимо откопать и этого защитника. столь ловкого в искусстве убийства. Мне было бы весьма любопытно узнать, где он обучился этому искусству. Госпожа Дарьян всегда прилежно служила мне и Грейн, сказала Сабран. Если у тебя нет доказательств ее участия, может быть, двинемся дальше? Как прикажете, ваше величество. Эда наконец перевела дух. Ее тайне ничто не грозило. Никто не видел, как она той ночью прокралась в королевские покои. Невидимость входила в число её талантов, ведь пламя умеет рождать и тени. Шум снизу, железные шаги по ступеням. Это совершали обход рыцари телохранители Чтобы подслушивать дальше, ей требовалось более укромное место. Эда быстро опустилась этажом ниже и проскользнула на галерею. «Одного с вами возраста, по всем словам, весьма приятен и умен, и суверен одной из стран-добродетели», — это говорил Комп. «Вы знаете, Ваше Величество, что последние пять королев Беретнет избирали консортов из Эниса. Межгосударственных браков не случалось более двух столетий. Вы, как видно, сожалеете об этом, Ваша Милость», — заметила Сабран. «Неужто в вас так мало веры в обаяние и низких мужчин, что вас удивляет выбор моих предков?» «Смешки». «Я самый низкий мужчина, и потому не могу согласиться с такой оценкой», — отшутился Комп. «Но времена меняются. государственные союзы необходимы. Теперь, когда Искалин предал истинную веру, мы должны показать миру, что три оставшиеся страны, присягнувшие святому, «Верны союзу и ни в коем случае не поддерживают Искалин в его заблуждении, будто безымянный возвращается». «Их заблуждение несет опасность», — добавила Венц. «Восточники почитают змеев. Союз с драконьями-землями может показаться им соблазнительным». «Думаю, здесь-то не права, Игрейн», — сказал Штиль. «Я не слышала, чтобы восточники изжили свой страх перед драконьей чумой». «Ее когда-то страшился и Искалин». «Одно несомненно», — прервал их комп, «нам никак нельзя выказывать слабость. Ваш брак с Льявелином, королева, показал бы всем, что кольчуга добродетели прочна как никогда». «Рыжий князь ведет торговлю со змеепоклонниками», — возразила Собран. «Даже неявное поощрение такой торговли было бы неразумно, особенно теперь». «Ты не согласна, Игрейн?» Слушая ее, Эда не сдержала улыбки. Королева уже нашла довод против нового поклонника. «Хотя долг берет Нэт обеспечить страну наследницей при первой возможности, но я соглашусь с вами, ваше величество, мудрое замечание!» Едва ли не с материнской лаской отозвалась Игрейн. «Льевелин недостоин правнучки святого». Его торговля с сейки позорит все страны-добродетели. Проявив терпимость к подобной ереси, мы поощрим тех, кто питает любовь к безымянному. Не будем забывать также, что Льявелин был обручён с Донматой Моросой, ныне наследницей драконних земель. Привязанность между ними могла сохраниться. Мимо балкона прошел рыцарь-телохранитель. Эда плашмя прижалась к стене. Эта помолвка была разорвана, как только Искалин изменил вере, пренебрежительно напомнил Кумб. Что до торговли с Востоком, дом Левелин не поддерживал бы сношений ссыки, не будь это необходимо. Да, ваттены привели Ментиндон к вере, но они же разорили его. Если мы предложим им выгодные условия союза с Энисом, а на горизонте замаячит бракосочетание правителей, «Возможно, с этой торговлей будет покончено». «Мой милый сейтон менцы покоряются ненужде, но жадности. Они в восторге от монополии на торговлю с Востоком. Кроме того, мы едва ли сможем поддерживать их до бесконечности», — сказала Венц. «Нет, о Льявеллинии не говорить не стоит. Намного больше даст союз, которому я давно пытаюсь склонить ваше величество, «С вождем вождей Аскардалом. Нам нельзя ослаблять связи с Хротом». «Ему семьдесят лет», — с отчаянием в голосе напомнила Штиль. «А разве Галариан-защитница не обвенчалась с гумой Виталдой, когда тому было семьдесят четыре?» — пискнул Эллер. «Истина обвенчалась и родила здоровое дитя», — с удовольствием подтвердила Венц. «Аскардал принесет с собой опыт и мудрость, какими не располагает Лиевелин, князь молодого государства?» Помолчав, собран спросила. «А других претендентов нет?» Последовало долгое молчание. «Слухи о вашей близости с благородным артелотом разошлись широко», — неверным голосом отозвался Эллер. «Кой-кто полагает, что вы могли тайно обвинчать...» «Избавьте меня, ваша милость, от беспощенных сплетен», и от разговоров о благородном Артелоте оборвала Сабран. Он покинул двор без причины уведомлений, не желая о нем слышать. Новое натянутое молчание. «Ваше Величество», — заговорил, наконец, Комп, «Мои осведомители сообщают, что Артелот взошел на борт направляющегося в Искалин корабля в сопровождении благородного Китстона Луга. Он, по-видимому, узнал о моем намерении послать кого-нибудь на поиски вашего благородного отца и у себя одного пригодным для дела так близко касающегося вашего величества. Искалин. На один ужасный миг Эда лишилась возможности шевельнуться или вдохнуть. Лот. Быть может, это к лучшему, продолжал в полной тишине комп. «Отсутствие благородного Артелота позволит улечься слухом о связи между вами, а нам давно пора узнать, что происходит в Искалине. И жив ли ваш благородный отец, принц Вилстан?» Комп лгал. Лот никак не мог ни проникнуть в его замысел послать в Искалин лазутчика, ни решиться отправиться туда самому. Сама мысль об этом нелепа. не только потому, что Лот не был столь безрассудным, но и потому, что ночной ястреб никому не позволил бы узнать о своих планах. Это его интрига. «Что-то здесь не так», — вымолвила, наконец, Собран. «Такое безрассудство не похоже на Лота. И тем более мне трудно поверить, что никто из вас не предугадал его намерений. Разве вы не мои советники?» «Разве у вас нет глаз во всех уголках моего двора?» Новое молчание было плотным, как марципан. «Два года назад я просила вас, Сейтан, послать кого-нибудь за моим отцом», — уже мягче заговорила королева. «Вы ответили, что риск слишком велик». «Боюсь, что так и было, Ваше Величество». «Теперь же я считаю, что мы должны узнать правду любой ценой». но не ценой жизни благородного Артелота, Голос королевы звенел. «Вы пошлете за ним своих людей, чтобы вернуть его вниз, Остановите его, Сейтан!» «Простите, королева, но он теперь уже в драконьих землях. Невозможно послать за ним кого-либо, не выдав дому Виталда, что он прибыл без официальных полномочий. О чем там и без того могут догадываться?» «Мы только увеличим опасность для него». Эда сглотнула ком в горле. Комп не просто услал лота от двора, но и загнал его туда, где влияние собран ничтожно. Она ничего не сможет исправить. Только не теперь, когда искалин стал непредсказуемым врагом, способным в любой миг разорвать хрупкий мир. «Ваше Величество», — вмешалась Штиль, «я понимаю, что это известие причиняет вам боль». «Однако мы должны принять окончательное решение относительное предложение Ментендона». «Ее величество уже решило против Ильявелина», — вставила Венц. «Аскардал — единственный...» «Я вынуждена настоять на продолжение обсуждения Грейн. За Ильявелином есть множество преимуществ, и я не позволю так отмахнуться от его кандидатуры», — резко возразила Штиль. «Это тонкий вопрос, королева. Простите меня». но вы должны обзавестись преемницей и поскорее, дабы успокоить свой народ и укрепить трон для следующего поколения. Нужда в этом была бы не столь насущная, если бы не эти покушения на вашу жизнь. Если бы у вас была дочь... Благодарю за заботу, ваша милость, — бросила Собран. Но я, еще не забыв зрелище трупа у моего ложа, не готова обсуждать зачатие на нем дочери. Ножки кресла проскребли по полу. Следом задвигались и четыре другие. «Даму молинору можете опросить без меня». «Королева?» — начал Кумб. «Я собираюсь к завтраку. Доброго утра». Эда вернулась на лестницу и уже спускалась по ней к тому времени, как открылась дверь палаты совета. На дорожку от башни она ступила с жестоко бьющимся сердцем. «Маргарет придет в отчаяние, когда узнает». Её брат слишком простодушен и мягок, чтобы служить соглядатаем при дворе Виталда. Он в этом мире долго не протянет. В королевской башне вели утренний танец домочадцы королевы. и служанки мелькали из комнаты в комнату, из личной кухни тянуло поднимающимся хлебом. Постаравшись проглотить горечь, Эда протолкалась мимо палаты приёмов, где как всегда теснились ожидавшие королеву просители. Приблизившись к опочевальне Эда ощутила свои сторожки. Они были разбросаны по всему дворцу, как капканы. В первый свой год при дворе Эда была вся одним больным нервом, не спала ночами от их звона при каждом движении, но мало-помалу научилась различать искры, которые они посылали в нее и раскладывать их как костяшки на счетах. приучила себя отмечать только тех, кто оказывался не на своем месте или появившихся при дворе незнакомцев. В опочивальне Маргарет снимала постель, а Разлайн Винс вытряхивала холстины. У собран подходило время кровотечения ежемесячное напоминание, что в лоне еще не растет наследница. Эда взялась помогать Маргарет. Ей надо было рассказать той про Лота. но с этим приходилось ждать, пока они останутся наедине. «Госпожа Дариан!» — нарушила молчание Разлайн Эда выпрямилась. «Сударыня!» «Дама Катериен с утра больна!» Теперь первая дама ловко нацепляла полотно на шёлковый поясок. «Ты вместо неё отведаешь завтрак Её Величества!» Маргарет нахмурилась. «Конечно!» — хладнокровно согласилась Эда. Это было наказание за вчерашнее отступление в легенде. Дамы о отведывая пищу королевы, получали вознаграждение за риск, но камеристке доставалась лишь опасность и никакой благодарности. Однако Эда увидела в этом свой шанс. На пути к королевскому солярию ей представилась еще одна возможность. Трю Тудзидер шла следом за двумя другими фрейлинами. Обгоняя девушку, Эда поймала её за плечо и, оттянув в сторону, выдохнула в ухо. «Найди меня завтра после молений. Не то я позабочусь, чтобы твои письма попали к её величеству». Другие фрейлины обернулись, и Трюд заулыбалась, словно услышала от Эды какую-то шутку. «Хитрая лисичка». «Где?» — спросила она, не переставая улыбаться. «На тайной лестнице». Они разошлись. Королевский солярий был тихой гаванью. Он тремя сторонами выдавался над стенами королевской башни, открывая несравненный вид на столичный аскалон и вьющуюся по городу реку. Над городскими улицами поднимались каменные колонны и столбы дыма из труб. Около двухсот тысяч душ звали столицу своим домом. Эда редко выходила в город. Приближённым королевы не к лицу торговаться на рынках и на цыпочках перебираться через сточные канавы. На залитом солнцем полу играли тени. Сидящая за столом королева виделась одиноким силуэтом. Её рыцари-телохранители стояли у дверей. Их протазаны скрестились перед Эдой. «Госпожа», — обратился к ней один, — «сегодня не ты прислуживаешь за трапезой Её Величества». Она не успела ничего объяснить, потому что Сабрана кликнула. «Кто там?» «Госпожа Эда Дариан, ваше величество, ваша камеристка!» После короткого молчания проследовала. «Впустите!» Рыцари немедленно расступились. Эда, не стуча каблучками, приблизилась к королеве, сделала реверанс. «Доброе утро, ваше величество!» Собран уже снова смотрела в молитвенник в финифтяном переплёте. «Я ждала Катри!» дама катриен нездорова она провела ночь со мной я знала бы если бы она заболела так сказала дама разлайн ответила эда если позволите сегодня я отведаю вашу трапезу не дождавшись ответа эда села так близко к собран что уловила запах ее саше с корнем ириса и гвоздикой и низце верили что эти ароматы предохраняют от болезни некоторое время они молчали Грудь Сабран поднималась и опускалась ровно, но складка рта выдавала гнев. «Королева», — заговорила Эда, — «я, может быть, слишком смела, но, как мне кажется, вы сегодня не в духе». «Действительно слишком смела. Твоё дело проверять, нет ли яда в моей пище, а не обсуждать моё настроение». «Простите меня». «Я слишком много прощаю». Сабран захлопнула книгу. «Ты, видно, не уделяешь внимания даме-воительнице, рыцарю вежливости, госпожа Дариан. Может быть, твое обращение не истинно? Может быть, ты оставляешь моему предку пустые церемонии, а втайне держишься своей ложной веры?» Эда не пробыла с ней и минуты, а уже ступила на зыбкую почву. «Ваше Величество!» — осторожно сказала она. «Королева Клеолинда, ваша проматерь была наследной принцессой Лазии». «Об этом мне нет нужды напоминать. Ты считаешь меня полоумной?» «Я не думала вас оскорблять, ваше величество», — сказала Эда. Сабран отодвинула молитвенник в сторону. Клеолинда была благодарна и добра душой. Не ее вина, что она с рождения ничего не ведала о шести добродетелях. Быть может, я наивна, но чем наказывать, нам следовало бы жалеть невежественных и вести их к свету. «В самом деле», — сухо бросила Сабран. «К свету костра!» «Если вы, моя госпожа, пожелаете отправить меня на костер, я должна принести извинения», — отозвалась Эда. «Говорят, что из эрсирцев выходит плохая растопка. Мы, как наши пески, слишком прокалились на солнце, чтобы гореть». Королева взглянула на нее. Ее взгляд нашел брошь на платье Эды. «Ты выбрала покровителем рыцаря щедрости». Эда коснулась броши. «Да», — сказала она. Я, как одна из ваших приближённых, отдаю вам свою верность. Чтобы отдавать, нужна щедрость». «Щедрость, как и у Льявелина», — Собран будто беседовала сама с собой. «Как бы ни оказалось, что ты отдашь больше, чем иные. Сперва Рос вздумала завести ребёнка, и вот она слишком утомлена, чтобы служить мне. Затем Арбелла не может со мной погулять. А теперь Катри изображает больную. Мне каждый день напоминают... что никто из них не взывает к покровительству щедрости. Эда видела, что Собран в гневе, но ей понадобилось немало самообладания, чтобы не опрокинуть чашу вина на голову королеве. Дамы опочивальни многим жертвовали, чтобы служить ей круглые сутки. Они пробовали ее пищу и примеряли ее платье, рискуя жизнью. Катриен, одна из самых желанных для кавалеров придворных дам, едва ли могла надеяться на супружество. Что до семидесятилетней Арбеллы та служила еще матери Сабран и до сих пор не знала отдыха. От необходимости отвечать Эду избавило появление завтрака. Среди подававших его фрейлин была и трютул но она не пожелала встретиться с Эдой взглядом. Эду смущали многие и низкие обычаи. Но утренняя королевская трапеза была среди них самой нелепой. Прежде всего королеве наливали вино по ее выбору, а затем подавали не одно, не два, а восемнадцать блюд. Тончайшие ломтики темного мяса, растертую в пасту смородину, булочки с черным ментским медом, яблочным повидлом, маслом или перепелиными яйцами, соленая рыба из лимбера, лесная земляника на сливочном снегу. Собран как всегда выбрала лишь золотистую булочку, указав на нее кивком. Тишина. Трюд засмотрелась в окно. Одна из подруг Фрейлин, всполошившись, толкнула ее локтем в бок. Опомнившись, Трюд лопаточкой подхватила хлебец и с офицеранцем переложила на тарелку королевы. Другая девица подала завиток сладкого масла. Пришла очередь отведовательницы. Трюц с хитрой улыбочкой вручила Эде нож с костяной ручкой. Первым делом Эда пригубила вина. Затем сняла пробу с масла. Ни там, ни там не было посторонних привкусов. Наконец она отрезала ломтик булочки и тронула его кончиком языка. От капли вдовицы защипала бы нёба. Дипсас высушил бы язык. А пыль вечности, редчайший из ядов, придавал всякой пище липкое послевкусие. Но в булочке не было ничего, кроме плотного хлеба. Эда поставила блюдо перед королевой и отдала нож для проб Трюд, которая вытерла его и обернула салфеткой. «Оставьте нас!» — приказала Сабран. Девицы переглянулись. Обычно королева желала, чтобы фрейлины за едой развлекали ее шутками или сплетнями. Однако они послушно откланялись Эда поднялась последней. «Не ты!» — она села на место. Солнце все ярче заливало светом королевский солярий. Блики плясали на кувшине с шиповниковым вином. «Юная трюд в последнее время стала рассеяна», — заметила Собран, глядя на дверь. «Быть может, нездорова, как и Катри, подобную волну недомоганий ожидаешь при дворе скорее зимой?» «Это, несомненно, шиповниковый насморк, моя госпожа. Не более того, что до да благородный трюд, она, думается, тоскует по дому». сказала Эда. «Или молодые фрейлины часто страдают любовной болезнью?» «Ты сама не так стара, чтобы говорить такое. Сколько тебе лет?» «Двадцать шесть, королева». «Стало быть, с немногим моложе меня. А ты не страдаешь любовной болезнью, столь обычной у юных служанок?» В других устах это могло бы прозвучать насмешкой, но глаза Собран были холодны, как камни ее ожерелья. Боюсь и несцем трудно полюбить того, кто был ранее привержен иной вере. Заминка заминкой отозвалась Эда. Собран задала не пустой вопрос. Ухаживание в Инисе считалось государственным делом. Чепуха, сказала королева. Солнце блестело в ее волосах. Как я поняла, ты близка с благородным Артелотом. Он говорил мне, что на каждом перу верности вы с ним обменивались подарками. «Да, моя госпожа», — признала Эда, — «мы близкие друзья. Его отлучка из города меня огорчает». «Он вернется», — Собран бросила на нее оценивающий взгляд. «Он за тобой ухаживал?» «Нет», — не кривя душой ответила Эда. «Я считаю благородного Артелота любимым другом и не желаю большего. А если бы желала, особо моего положения не годится в нареченные будущему ярлу Златбука». В самом деле, посланник, как и спад, говорил, что ты низкой крови. Собран сделала глоток вина. Итак, ты не влюблена. Женщина, так легко оскорбляющая нежестоящих, должна быть податлива налезть. Нет, моя госпожа, сказала Эда. Я здесь не для того, чтобы тратить время на поиски супруга. Я здесь, чтобы служить милостивой королеве Ниса. Этого более чем достаточно. Собран не улыбнулась. но её суровый взгляд смягчился. «Не хочешь ли завтра погулять со мной в личном саду?» — предложила она. «То есть, если да, Марбелла не поправится?» «Если таково ваше желание, Ваше Величество», — ответила Эда. В отведённой им каюте едва хватало места на две койки. дюжи ментец подал ужин, солонину, порыбёшки размером с большой палец на каждого и немало повидавший хлеб. о которой запросто можно было обломать зубы. Кит, управившись с половиной своей порции мяса, сбежал на палубу. Лот сдался, оселив пол куска хлеба. Рядом с дворцовыми угощениями это снети близко не лежало, но сейчас это тревожило его меньше всего. Комп отправил его на гибель. И за что? В одиночестве можно было поразмыслить. Лот и раньше знал, что у ночного ястреба люди, случается, пропадают. Те, в ком он видел угрозу дому Беретнет, от того ли, что они вели себя недостойно своего положения или притязали на власть больше, чем им причиталось. Лот и до предупреждения Маргареты Эды знал о слухах. Придворные шептались, что он соблазнил собран об их тайном венчании. Теперь, когда герцоги духа искали ей партию за границей, Такие шепотки, даже самые беспочвенные, могли стать помехой. Лот стал проблемой, и комп ее решил. Наверняка нашелся бы способ послать весточку Сабран, однако сейчас следовало заняться более насущным делом — обдумать, как шпионить в Карскара. Лот, потирая переносицу, вспоминал все, что знал о принце Вилстане Чекане. Сабран ребенком не была близка с отцом. Подтянутый бородатый, вояка по всем повадкам, Чекан, на взгляд Лота, воплощал идеал своего предка, рыцаря умеренности. Принц-консорт никогда не выдавал своих чувств, хотя явно дорожил семьей и позволял самым близким друзьям его дочери, Лоту и Разлайн почувствовать, что и они входят в эту семью. После коронации Собран их отношения переменились. Отец и дочь часто вместе читали в королевской библиотеке, и отец давал королеве советы в делах правления. Смерть королевы Розариан оставила пустоту в жизни обоих, и в этой пустоте они, наконец, сдружились. Но Чекану этого всегда было мало. Розариан была его путеводной звездой, и без нее он чувствовал себя потерянным в пустыне и низкого двора. Он попросил собран дать ему место, постоянного посланника в Искалине, и с тех пор удовлетворялся этим местом, а ей писал по письму на каждое время года. Сабран всегда ждала этих писем из Карскара, где правил своим веселым двором Виталда. Лот догадывался, что Чекану легче было похоронить свое горе вдали от дома, который он делил когда-то с Разариан. Последнее его письмо было не похоже на прежнее. Он почти прямо извещал Сабран что считает дом Виталда причастным к убийству Розариан. И больше никто в Инисе не получал вестей от герцога умеренности. А потом голубь принес из Корскара известие, что Искалин назвал безымянного своим богом и повелителем. Лот собирался выяснить, что происходит в городе. Что вызвало раскол со странами добродетелей и что стало с Чеканом. Если Искалин, как опасалось Сабран, Готовился объявить дому Беретнет войну, любые сведения оказались бы бесценны. Он утер лоб. Кит на палубе, пожалуй, изжарится, как кролик. Кстати говоря, кит ушел уже давно. Лот со вздохом поднялся. В двери не было замка, но он решил, что пиратам ни к чему его дорожный сундук с одеждой и прочими вещами. Вещи собрали, как видно, люди Комба. пока Лот тихо ужинал в личных покоях с собран и Разлайн. Наверху оказалось прохладнее. Бриз поднял лёгкую рябь. Моряки, сновавшие по палубе, ревели песню, но смысла её лот не разобрал за скороговоркой морских словечек. Что бы ни говорил Харла, поднявшегося на ют лота никто и не заметил. Лебединый пролив отделял королевство и низ от Большого материка, где располагались страны Запада и Юга. Через пепельное море с него даже в разгар лета приносило жестокие ветра. Кита Лот застал перевесившимся через борт и утиравшим рвоту с подбородка. «Добрый тебе вечер, почтенный!» — хлопнул его по плечу Лот. «Никак ты попробовал пиратского венца!» Кит был бледен, как лилия. Лот вымолвил он. «Кажется, мне, знаешь ли, нехорошо. Тебе бы воды попить!» Не рискнул попросить. Всё время, что я тут наверху, они ревут без умолку. Моряки всегда поют за работой. Глуховато прозвучало у них за спиной. Лот вскинулся. Неподалёку стояла, опершись на планшир, женщина в чёрной широкополой шляпе. Рабочие песни она бросила киту в винный мех. Помогают швабрам скоротать время. Кит вывернул затычку. — Ты сказала швабрам, госпожа? «Тем, кто швабрит палубу!» По виду и выговору эта корсарка была родом из Искалина. Темно-оливковая кожа, веснушки сквозь загар, волосы, как ячменное пиво. Глаза прозрачного янтаря тонко обведены черной тушью, а левую еще и подчеркнут шрамом. Среди пиратов она выглядела особенно представительной, отличаясь даже блеском сапог и чистотой камзола. На боку у нее висела рапира. На вашем месте я бы вернулась в каюту до темноты, посоветовала она. Моряки в большинстве недолюбливают господских отпрысков. Плам держит их в руках, но когда он ложится спать, засыпают и их хорошие манеры. Мне кажется, мы не знакомы, госпожа, напомнил Кит. Ее улыбка стала заметнее. А что навело тебя на мысль, будто я ищу знакомства, сударь мой? Но ведь ты заговорила первая. Может быть, от скуки. Надеюсь, мы тебя развлечем. Он с обычной пышностью поклонился. Я Китстон Лук, придворный поэт, будущий ярл Медового ручья к огорчению моего отца, счастлив знакомством. Я Артеллот Исток, склонил голову Лот, наследник графской четы златбука. Женщина подняла бровь. Эстина Милага, наследница собственной седой головы, боцман на розе вечности. Лицо Кита ясно говорило, что имя ему знакомо. Лот предпочел не расспрашивать. «Итак», — сказала Мелага, — «вы направляетесь в Карскара». «Ты оттуда родом, госпожа?» — осведомился Лот. «Нет, из Вазувы». Лот выждал, пока она пила из стеклянной бутылки. «Госпожа», — сказал он, — «я подумал, не скажешь ли ты нам, чего ожидать при дворе короля Сигоса. Мы почти ничего не знаем о событиях в Искалине за последние два года. Я знаю не больше вашего. Бежала из Искалина, и не я одна. В тот день, когда дом Виталда просягнул на верность безымянному. Снова подал голос Кит. И многие из беглецов подались в пираты. В корсары, с твоего позволения. Милага кивнула на герб. Нет. Большей частью изгнанники отправились в Ментиндон и Эрсир, чтобы кто как сумеет начать жизнь сначала. Но выбраться удалось не всем. «Значит, не весь народ из Калина склонился перед безымянным?» — спросил ее Лот. «Они просто боятся своего короля и не могут выбраться из страны?» «Очень может быть. Теперь из нее никто не выходит, да и входят очень немногие. Карскара еще принимает иноземных послов, чему вы сами свидетельства. А вот жители страны, по всему, что я знаю...» Могли уже вымереть от чумы. Ветер сдул ей на глаза завиток волос. «Если сумеете вернуться, расскажите мне, на что теперь похож Карскара. Я слышала до того, как отправили голубей, там случился большой пожар. Когда-то столицу окружали лавандовые поля, но все они выгорели». Лоту от этих слов стало еще больше не по себе. «Признаться?» — продолжала Милага. Мне любопытно, зачем ваша королева отправила вас в эту змеиную яму. Я думала, благородный Артелот — ее любимец. Нас отправила не королева Сабран, — уточнил Кит, — а кошмарный Сейтан Комп. Кит вздохнул. Он, знаешь ли, никогда не любил моих стихов. Так ненавидеть поэзию может только бездушная оболочка человека. «Ах, ночной ястреб!» — хихикнула Милага. «Вашей королеве к лицу такая птица». Лот застыл. Как это надо понимать? «Святой!» — кит явно заинтересовался. «К пиратству еще и ересь. Ты намекаешь, что наша королева — ведьма?» «Корсары — не пираты». «И говори потише». Милага оглянулась через плечо. «Поймите меня правильно, господа. Я лично ничего не имею против королевы Сабран, но родилась в суеверных краях, а в беретнетах в самом деле есть некая странность». У каждой королевы только по одному ребёнку, всегда дочери, и между ними такое сходство, не знаю. Похоже на колдовство, на взгляд. «Тень!» — Милага развернулась. Крик донёсся с вороньего гнезда. «Опять Виверна!» — выдохнула она. «Извиняюсь». Она принялась карабкаться по вантам. Кит подбежал поближе. «Виверна? Никогда их не видел». «И незачем нам их видеть», — вмешался Лот. По плечам у него бегали мурашки. «Нам здесь не место, Кит. Идем вниз, пока...» «Подожди». Кит заслонил глаза от света. Ветер трепал его кудри. «Лот, ты видишь?» Лот скосил глаза к горизонту. Низкое красное солнце почти ослепило его. Мелага, цепляясь за выблинки, поднесла к глазам подзорную трубу. «Что мне?» Она опустила трубу и подняла снова. «Плам, это...» «Глазам не верю!» «Что там?» — крикнул ей квартирмейстер. «Эстина!» «Это... Высший западник!» — хрипло отозвалась она. «Высший западник!» Ее слова упали, как искра на труд. Порядок на палубе развалился. Лот почувствовал, как каменеют у него ноги. «Готовьте гарпуны, цепные ядра!» — крикнула морячка из Ментендона. «Ждите пожара! Не задевать его, если не нападет!» Лота, когда он увидел, холод пробрал до мозга костей. Он не чувствовал ни рук, ни лица. Этого быть не могло, но это было. Змей. Чудовищный четвероногий змей почти двухсот стоп в длину отрыла до кончика хвоста. Это уже не мелкая виверна, грабящая стада. Этой породы не видели веками, с последних дней горя веков. Самые могущественные из драконьего племени, Высшие западники, самые большие и беспощадные из драконов, ужас змеиного рода. И один из них пробудился. Зверь скользил над кораблем. Когда он прошел прямо над головами, Лот почуял его внутренний жар, смрад дыма и извести. Медвежий капкан пасти, раскаленные угли глаз. Они вписались в его память. Он еще ребенком слышал сказки о таких. Находил страшные картинки в бестиариях, но даже самые мучительные кошмары не вселяли в душу подобного ужаса. — Не трогать! — крикнула Ментка. «Выжидать — Выжидать! Лот прижался спиной к мачте. Невозможно было отрицать свидетельство собственных глаз. Это существо, окрасья его чешуя красным, было точным подобием безымянного. Команда суетилась, как мураши в залитом водой муравейнике, но змею, как видно, было не до них. Он пронёсся над лебединым проливом. Лот видел бьющийся в нём огонь, волнами проходивший от глотки до брюха. Его шипастый хвост оканчивался грозным бичом. Чтобы не упасть, Лот ухватился за планшир. В ушах у него звенело, рядом дрожал, стоя в золотистой луже, молоденький моряк. Из своей каюты показался Харла. Он смотрел вслед удалявшемуся западнику. «Впору молиться о спасении, господа мои!» — тихо проговорил он. Феридел, правое крыло безымянного, пробудился от спячки».